Глава 10. Как всё это организовать? Параграф 1. Где взять деньги? Начнём с того, что либерализм только декларирует принципы свободы частного предпринимательства и свободы перемещения капиталов. Свобода перемещения капиталов по её существу это бесконтрольность государства в отношении денежного обращения при условии, что уплачены все налоги. предусмотренными государственным и международным законодательством. Однако либерализм в последние десятилетия обеспокоен проблемой отмывки денег, полученных теми или иными субъектами преступным с точки зрения либерального государства путём. А борьба с отмыванием денег без контроля над денежным обращением в границах государства и мира в целом невозможна. По существу это означает, что либерализм ссылается на необходимость борьбы с получением доходов преступным путём. становится на путь контроля даже не над денежным обращением. Денежное обращение в либеральных государствах всегда было подконтрольно банковской мафиозно-клановой олигархии, вследствие чего в них никогда не было и настоящей свободы частного предпринимательства ни в одной из отраслей. Сохраняя этот принцип, либерализм становится на путь контроля над доходами людей, признавая одни из них правомочными, а другие неправомочными. то и сделает то же самое, в чём он упрекал социализм, который провозглашал необходимым искоренение нетрудовых доходов, и во многом достиг успеха в такого рода политике. Но либерализм делает это непоследовательно и бессистемно, поскольку это проистекает не из его социологических воззрений, а из того, что он дожат обстоятельствами, которые ставят под угрозу его дальнейшее существование. Сноска 1 Но надо понимать, что вред обществу в целом и тем или иным людям персонально может наносить не только преступная в общепринятом смысле деятельность и получение доходов из неё, но и расходы, связанные с производством, покупкой и потреблением определённых видов продукции и услуг, даже при нравственно-этической безупречности источников доходов как таковых. При этом какие-то виды продукции, товаров и услуг могут быть вредоносны сами по себе как таковые. Сноска 2. По отношению к каким-то другим видам продукции, товаров и услуг вредоносным может быть их потребление в количествах меньших либо больших, нежели некоторые биологически и общественно допустимые безопасные уровни. Сноска 3. Какие-то виды продукции, товаров и услуг вредоносны, если их качество, стандарт которому они соответствуют либо не соответствуют или качество организации и технологий, на основе которых они производятся и обслуживаются в период их жизненного цикла, неоправданно низко либо избыточно высоко. Сноска 4. Иными словами, все потребности людей и всё производство и распределение, ориентированные на удовлетворение потребностей, могут быть отнесены к одному из двух классов. Первый биологически допустимые, демографически обусловленные потребности. соответствует здоровому образу жизни в преемственности поколений населения и биоценозов в регионах, где протекает жизнь и деятельность людей и обществ, а не обусловленной биологией вида человек разумный, половой и возрастной структурой населения, культурой, включая и обусловленность культуры природно-географическими условиями и направленностью её развития. Сноска 5. Главные объективные качества спектра демографически обусловленных потребностей в каждую эпоху Первое его ограниченность как по номенклатуре, так и по объёмам по каждой позиции номенклатуры. Второе его предсказуемость на десятилетия вперёд на основе исторически сложившейся демографической пирамиды, динамики рождаемости и результатов демографической политики государства. Второй деградационно-паразитические потребности, удовлетворение которых причиняет непосредственный и опосредованный ущерб тем, кто им привержен, а также окружающим потомкам, и кроме того, разрушает биоценозы в регионах проживания и деятельности людей. Приверженность деградационно-паразитическим потребностям, как психологический фактор, выражающийся в частности в зависти или неудовлетворённости к более преуспевшим в разнородном сладострасти, пусть даже и неудовлетворяемая, препятствует развитию людей,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 в свою очередь являются факторами бессознательно автоматически воспроизводящими деградационно-паразитические потребности в новых поколениях. Главные объективные качества спектра деградационно-паразитических потребностей. Первое его неограниченность как по номенклатуре, так и по объёмам запросов, предел которым кладёт только объективная невозможность их удовлетворения и смерть. Второе, Непредсказуемость моды на способы и формы деградации и паразитизма. Расходы в свою очередь могут быть отнесены к одной из двух категорий: непосредственная оплата покупок производимой продукции и прав на пользование природными объектами. Инвестиции, которые непосредственно не являются оплатой покупок производимой продукции, но позволяют тем или иным предприятиям увеличить объёмы производства и совершенствовать его как в организационно-технологическом аспектах, так и в смысле совершенствования выпускаемых видов продукции. По существу всё это означает, что в каждом регионе при определённом прейскуранте сноска 6 на товары и услуги есть некий минимум, при доходах ниже которого человек, семья не могут произвести все расходы, необходимые для его жизни и личностного, семейного развития. в соответствии с демографически обусловленным спектром потребностей сноска 7 но точно так же есть и некий максимум расходов превышение которого нанесёт тот или иной вред самому человеку семье или окружающим и потомкам поскольку эти расходы не могут быть произведены человеком семьёй в пределах ограниченного демографически обусловленного спектра своих потребностей соответственно последнему обстоятельству Из излишки доходов, которые не могут быть реализованы в пределах демографически обусловленных своих потребностей, человек может потратить на удовлетворение своих и чужих деградационно-паразитических потребностей, на удовлетворение демографически обусловленных потребностей других людей персонально, семейно и на развитие общества в целом. И то и другое он может сделать сам, как в форме оплаты покупок, непосредственно им либо опосредованно, то есть через разного рода целевые фонды: государственные и общественно-инициативные, благотворительные, профсоюзные, общенародные, фонды поддержки тех или иных социальных программ и тому подобное, предоставив купленное в качестве дара другим людям, так и в форме инвестиций в те или иные отрасли предприятий. Иными словами, если видеть в народном хозяйстве макроэкономики системную целостность, описываемой средствами математической статистики то выход продукции по демографически обусловленному спектру потребностей полезная отдача, полезный сигнал системы. Выход продукции по деградационно-паразитическому спектру потребностей собственные шумы системы и помехи извне, от которых она не защищена. Поэтому реальный экономический рост выражается в росте выпуска продукции не вообще и не в росте оборотов спекулятивных рынков, а только в росте выпуска продукции по демографически обусловленному спектру потребностей в расчёте на душу населения до достижения уровня демографически обусловленной достаточности при сохранении устойчивости биоценозов. Сноска 8. Соответственно, если государственность признаёт разделение спектров потребностей и производств на два выше названных класса, сноска 9. Если государственность выражает в своей политике долговременные интересы народа, а не сиюминутные деградационно-паразитические потребности той или иной олигархии. Сноска 10. То государство обязано позаботиться о том, чтобы доходы из сбережений, которые люди, семьи могут потратить на своё потребление, были ограничены уровнем, обеспечивающим покрытие их демографически обусловленных потребностей. но не позволяющим войти в деградационно-паразитический способ существования в ущерб себе самим, своим детям, а главное, и другим людям. И при этом финансовый климат в государстве, налогово-дотационная, кредитная и страховая политика должен позволять быстро богатеть на основе праведного труда, чтобы люди могли в жизненно приемлемые, достаточно короткие сроки решать проблемы развития своих семей, и своего личностного развития. Эти ограничения расходов на потребление, сноска 11, должны охватывать как семьи наёмного персонала, включая и госчиновников, так и семьи предпринимателей, в том числе и тех предпринимателей, во владении которых находятся большие капиталы, производственные мощности целых отраслей, а возможно и нескольких отраслей, и иные ресурсы, а также семьи звёзд и страды и прочих звёзд Вилы по всему миру со штатом холопствующей или опущенной прислуги, громадные яхты с постоянным экипажем на товь с носка 12 и самолёты дворцы олигархов, меняющиеся раз в год новейшие лимузины, культ разнородной высокой моды, охватывающей все стороны жизни, роскошь, не имеющая никакого значения, кроме выказать себя и унизить других. Неискончаемые балы для дуреющей от богатства и безделий элиты это всё то, на что народы, проживая в беспросветной бедности на протяжении веков, не должны и не будут работать впредь. В то же время налогово-дотационная политика государства должна быть построена так, чтобы частные инвестиции в развитие производства по демографически обусловленному спектру потребностей и поддержка разнородных фондов общественного потребления как государственных, так и общественно-инициативных, и бизнес-корпоративных, за счёт доходов и сверхдоходов предпринимательства стали бы более предпочтительны, нежели инвестиции в деградационно-паразитические отрасли, в откровенно криминальные виды деятельности и пустое прожигание жизни в ущерб окружающим и биосфере земли. По сути, выше речь шла о том, что является нормальными для людей финансово-экономическими взаимоотношениями. Но мы живём в цивилизации, в которой господствует извращённая нравственность и психология потребления. Сноска 13. В которой необходимо постоянно напоминать всем взрослым, включая и самих себя, о том, что есть норма, а что представляет собой уход от неё и извращение, а также учить этому детей и молодёжь в школах и вузах. И если в определённых слоях общества сложилась норма культуры жить в коттеджах с прислугой, ездить на новейших по возможности самых дорогих лимузинах, и чтобы впереди и сзади катило под джипу с охраной, то даже те, кто оказавшись в этих кругах, понимает всю бессмысленность такого образа жизни. Сноска 14. И его вредоносность для общества и природы планеты. В подавляющем большинстве своём не могут в одиночку выйти из этой самоубийственной и разрушительной гонке потребления. Начать вести иной образ жизни означает для них разорвать множество социальных связей, возможно, разрушив собственную семью. Конкуренция за лучшее место под солнцем заложена в женские инстинкты. Выпасть из круга общения и прежде всего делового общения, что способно повлечь за собой крах его предприятия и предприятий с ним связанных и тому подобное. И в конечном итоге, оказавшись в одиночестве, Можно погибнуть, не сумев организовать новый круг общения на иных принципах жизни и деятельности. Поэтому государство должно помочь всему обществу и предпринимателям, и наёмному персоналу перейти к иному образу жизни, объединяющему людей, а не противопоставляющему их друг другу, как в личностных взаимоотношениях, так и во взаимоотношениях социальных групп. А для этого государству необходимо вести финансовую политику так, чтобы на роскошь и прожигание жизни своей и других людей в потреблении всего и вся сверхдемографически обусловленного спектра потребностей деньги не мог тратить никто. А на обеспечение достатка по демографически обусловленному спектру потребностей, хотя бы по минимальному исторически достигнутому стандарту денег хватало бы всем, кто трудится честно и добросовестно во всех сферах органов государственной власти, вооружённых силах и службах, занят предпринимательством, работает по найму, ведёт научные и технические разработки, занят художественным творчеством. И это не предложение о уравниловке, вносимое по умолчанию, а разница в доходах, признаваемых людьми и государством правомочными, должна быть одним из стимулов к тому, чтобы люди в созидательном разнообразном труде были свободны и творчески наращивали свой профессионализм и осваивали новые профессии, а тот, кто работает больше и лучше, должен и зарабатывать больше. Но парадокс состоит в том, что для того, чтобы все, кто честно работает, жили бы день ото дня, год от года лучше, возможности расходования зарабатываемых средств на личное семейное потребление должны быть в обществе ограничены на основе разделения спектров демографически обусловленных и деградационно-паразитических потребностей. А инвестиции, как госбюджетные, так и частные, должны лежать в русле государственной политики развития демографически обусловленного производства и потребления. Соответственно, если кому-то кажется, что у него жемчуг мелок, то пусть изменит свою нравственность и свои желания. Сноска 15. Или перетерпит. А те деньги которые он мог бы потратить на жемчуг покрупнее, прямо сейчас, прямо сейчас и пойдут на то, чтобы дети в другой семье обрели возможность улучшить жилищные условия и получить образование, позволяющее им раскрыть свои таланты и принести пользу обществу, когда они вырастут. Возражение в стиле: "Это мои деньги, как хочу, так и трачу, и нечего вам и государству в это дело лезть", вздор, потому что любые деньги вне системы денежного обращения, поддерживаемой государством и обществом, фантики, сноска 16. И твои деньги, вне зависимости от их суммы, только так или иначе выделенная тебе часть общенародных денег, обращением и эмиссией которых в интересах народа должно управлять государство, если это государство народное. Если нет, то этому государству Надо помочь преобразиться либо уйти в историческое небытие. Однако политика формирования определённого платёжеспособного спроса, то есть создание в соответствии с определённой концепцией жизни и развития общества возможностей получения доходов и ограничения возможностей тех или иных покупок и инвестиций, только одна сторона финансовой политики государства. Вторая сторона финансовой политики состоит в том, чтобы уровень цен и их динамика позволяли реализовать целенаправленно сформированный платежеспособный спрос как в покупках продукции по демографически обусловленному спектру потребностей, так и в сбережениях, включая и сбережения в форме инвестиций, которые с течением времени могли бы быть реализованы в последующих покупках, отвечающих целям личностного развития, развития семьи и общества в целом. И здесь необходимо напомнить, что развитие личности, семьи в его финансовом выражении предполагает планирование и, соответственно, предполагает планирование доходов и расходов, поскольку большую часть всего нам необходимого мы не производим в домашних хозяйствах сами, начиная от поисков и добычи сырья, а покупаем в готовом к употреблению виде. Но никакое развитие и планирование развития невозможно, если человек не знает, где он будет работать. Даст ли повышение квалификации прирост к покупательной способности его доходов? Будет ли он вовремя получать зарплату? Хватит ли покупательной способности этой зарплаты на текущие покупки в диапазоне от повседневных до ежегодных? И сможет ли он делать какие-то сбережения, либо придётся начать тратить уже имеющиеся сбережения? Да и есть ли они эти сбережения? А если придётся занимать в долг, то у кого, когда и из каких средств он сможет отдать эти долги? Всё это в совокупности требует уверенности в завтрашнем дне, которая была в России утрачена большинством с началом реформ 1990-х годов, в результате которых у многих возникла стойкая убеждённость в беспросветности будущего как своего собственного. так и будущего своих детей, сноска 17. Если говорить о том, в каких условиях проще всего осуществляется планирование семейного бюджета, то ответ прост – в условиях систематического снижения цен вплоть до их обнуления. Конечно, режим нулевых цен требует иной, не материально-финансовой, а нравственно-этической, вдохновенной, любовной мотивации к труду, к чему общество не в России, а в России. не в передовых странах в настоящее время не готово. Но государство, как это показывает опыт СССР послевоенных времён, способно поддерживать режим постоянного снижения цен на товары и услуги массового спроса по мере развития производства и роста производительности общественного труда. Это требует гибкой налогово-дотационной политики, соответствующей таможенной политике и политике внешней торговли. включая и политику экспортно-импортных пошлин. Но прежде всего прочего это требует запрета кредитования под процент на уровне конституций и создания поддерживаемой государством системы беспроцентного кредитования, включающей как государственные, так и частнопредпринимательские банки, страховые компании и инвестиционные фонды, поскольку именно судный процент по кредиту является главным генератором роста цен. и обесценивание сбережений граждан, что понижает и уничтожает мотивацию к труду. Он вынуждает государство к эмиссии средств платежа для погашения заведомо неоплатной задолженности, генерируемой судным процентом, и увеличения денежной массы в обороте для обеспечения торговли по непрестанно возрастающим ценам. Сноска 18. Судный процент и эмиссия превысив некоторые пределы на определённом достаточно коротком интервале времени, вносят диспропорции в покупательную способность отраслей по отношению к пропорциям их производственных мощностей в натуральном учёте выпуска продукции и разрушают системную целостность народного хозяйства, что ярко показали реформаторы во главе с Гайдаром в начале 1990-х годов. Как средство пополнения бюджета судный процент государству не нужен. поскольку он всегда в конфликте с эмиссионной и налогово-дотационной политикой государства. Сноска 19. Соответственно, и биржевой сектор экономики должен быть поставлен на своё место. Его предназначение эффективно поддерживать на профессиональной основе самокоординацию производителей разнородной продукции и её потребителей, а не паразитировать на производстве и потреблении, создавая нетрудовые капиталы. в спекуляциях продуктами, произведёнными другими. Сноска 20. В таком режиме работы биржи не будет лихорадить, и они не будут раздувшейся грыжей, выпирающей из экономики, умышленное или неумышленное ущемление которой в любой момент в состоянии вернуть миллионы людей в бедность и иные проблемы. Сноска 21. Но всё это требует альтернативно объёмлищих по отношению к господствующим ныне в обществе социально-экономических теорий. Сноска 22. Следуя которым, государство могло бы создать систему финансовых институтов качественно нового характера. И с её помощью общественно полезно и биосферно допустимо, то есть в интересах всех людей, управлять на плановой основе саморегулирующейся рыночной экономики. а на микроуровне народного хозяйства предприниматели могли бы со своей деловой инициативой вписываться в государственно регулируемый процесс общественно-экономического и культурного в целом развития общества и человечества. И государство обязано ввести народное хозяйство в режим планомерного снижения цен и роста благосостояния всех на этой основе. И если оно не может этого сделать, то это интеллектуально тупое невежественное и политически безвольное государство. Если же оно этого не хочет и целенаправленно препятствует этому, то оно просто дерьмо. Иными словами, если номинальные цены растут, то это означает, что либо правищий режим антинародный, марионеточный, и если люди это чувствуют, то в обществе падает мотивация к труду, что ведёт к возникновению политического кризиса или ещё более усугубляет кризис. уже имеющие место. Либо общество переживает продолжительное стихийное или социальное бедствие, объективно не подвластное его государственности, под воздействием которого потребности в каких-то видах продукции резко возросли, а предоставление её либо недостаточно, либо сократилось. Соответственно, если экономическая наука настаивает на том, Что функционирование народного хозяйства в режиме снижения и обновления цен невозможно, вопреки историческому опыту СССР в послевоенную эпоху, когда ежегодное снижение цен стало источником роста благосостояния всех, создавая уверенность в завтрашнем дне, то это дерьмоголовая, нравственно-этически порочная экономическая наука, организованная на уголовно-мафиозных антинародных принципах. Сноска 23. от которой кормятся паразиты, и потому она подлежит искоренению, а её представители учёные, преподаватели и пропагандисты-публицисты принудительному трудоустройству на рабочих должностях в других, заведомо созидательных отраслях деятельности, в которых невозможно имитировать, что ты выдающийся профессионал-труженик. Иными словами, не научился или не хочешь работать головой, работай руками. Сноска 24